Междометие. Междометие как часть речи. Междометия составляет особую часть речи, не входящую ни в самостоятельные, ни в служебные части речи. Междометие – это слова, выражающие чувства, настроения, например, ах, ох и побуждение, например, прочь, шабаш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 пишутся через дефис. Ой-ой. Междометия выделяются запятой или восклицательным знаком.